Лен. Звоном переполнены еруги, Рощи птичьим щебетом полны, Зацветают льны по всей округе, Голубого ликованья льны. Голубой, на лаково-зеленом Льется свет в мерцании пыльцы, Чтоб затем веселым перезвоном В медные ударить бубенцы. Тени упадут светлее лилий, Слушать землю, снизится зенит шёлковый, серебристый иней, синью студы белым оттенит. Лён был известен людям ещё в каменном веке. Его остатки обнаружены в древнейших свайных постройках на швейцарских озёрах. В гробницах египетских пирамид мумии забинтованы тончайшим льняным полотном. Льняную одежду носили в Ассирии и в Вавилонии. Нашим предкам славянам лён также был хорошо известен. Арабский путешественник Ибн Фотсла в 921 году видел на Волге славян, носивших полотняную одежду. Остатки льняной одежды находили на территории Руси в курганах X века. Лён считался у наших предков важнейшим растением. Его сеяли первым по гари выжженного леса. Английский путешественник Ричард Ченслер, посетивший Россию в XVI веке, в книге Торговля в Москве писал: К западу от Холмогор находится город Новгород. около которого растёт прекрасный лён, равно как и в городе Пскове, в окрестностях которого великое изобилие льна. Во времена Петра I учёный самородок Посожков в книге о скудости и богатстве утверждал: "Я чаю, что мочно нам на всю Европу полотен наготовить". И перед нынешней ценою гораздо уступнее продавать им мочно, чем им от наших материалов богатиться, то лучше нам рассеянам от своих вещей питаться и богатиться. Лён относится к семейству Формиевых, которое объединяет пять родов и около 36 видов. Самым знаменитым считается новозеландский лён. Опыт, проведенный в Ботаническом институте Академии наук СССР, показал, что лист новозеландского льна выдерживает массу в 410 килограммов, почему коренные жители Новой Зеландии Маори использовали его в качестве текстильного растения. Отсюда и название «циновка корзиночка». Для того, чтобы получить волокно, маори соскребали острым краем раковины наиболее жёсткую часть листьев. Затем в течение 4-5 дней вымачивали их в проточной воде, мяли, отбеливали на солнце и высушивали. А молодые листья новозеландского льна служили для изготовления традиционных украшений, которые юноши дарили своим избранницам. Из новозеландского льна Мауре делают традиционные юбки пио-пио. Из свежего зеленого листа вырезают узкие полоски, которые затем скоблят, вымачивают и красят. В результате из каждой полоски получается тонкая длинная трубочка белого цвета с черными ими. поперечными поясками. На одну юбку необходимо около 240 таких трубочек. У нас новозеландский лён культивируется с конца прошлого столетия на черноморском побережье Кавказа. У Геродота, Страбона и Плиния старшего узнаём, что в древней Греции Лён рос неказистый. Волокно из него получалось низкосортное, ткани грубые. И тем не менее потребность в льноводстве была огромна потому, что все свободные женщины лады любили одеваться в льняные ткани. А знатные предпочитали к тому же лишь тонкие и дорогие. Для чего эллины В огромном количестве закупали лён в Египте. В то же время лён исключительно высокого качества выращивался в древней Колхиде, и тончайшее полотно его шло во все страны древнего Востока. Почему бы ему также не приходить на рынки древней Эллады? Однако указаний в летописях на этот счёт нет. а есть только легенда о золотом руне или о так называемом походе аргонавтов. Одни исследователи воспринимали легенду своеобразным указанием на далекие торговые сношения древних греков со странами, производящими золото. Вторые толковали золотое руно как дождевые облака. Третьи полагали, что золотое руно, где есть лето, Ничто иное, как солнечный свет. Четвертые считали, что истоком зарождения легенды о Золотом Руне послужило желание второй жены царя Амафанта Ино избавиться от неродных детей Геллы и Фрикса. Как известно, их мать, богиня облаков, Нефела, спасая детей, присылает Гелла, златорунного Овна, чтобы перенести их из Эллады в Колхиду. Сели на златорунного Овна Фрикс с сестрой Геллой, и Овен понес их по воздуху далеко на север. «Выше гор несется Овен, несется над морем Овен», — испугалась Гелла, от страха разжала руки и и упала в морские волны. С тех пор долгое время море называлось Геллеспонтом, то есть морем Геллы, или ж с недавнего времени переименовалось в Дарданельский пролив. А Овинд с Фриксом опустился на берегах Фасиса, современной реки Рион на Кавказе, где Фрикс был гостелюбиво принят колхитским царем Ээтом. Он воспитал Фрикса, а золотого овна принес в жертву тучегонителю Зевсу. Золотое руно с овна Ээт повесил в священной роще и охранять его поручил никогда не смыкавшему глаз дракону. Следовательно, по мнению четвертых, золотое руно — Ничто иное, как шкура барана, которую по легенде на двое суток погружают в золотоносную реку, сушат и продают дороже золота. Однако известно, что двое суток в реке замачивают лён. Что же касается шкуры, то чем больше она пролежит в реке, тем больше наберёт золота. В мифе же предводитель аргонавтов Ясон завернул золотое руно в плащ и спрятал под рубашку, как легкую и компактную вещицу. Шкуру барана с застрявшими в ней крупицами золота так легко под рубашку не спрячешь. Выходит, что золотое руно вовсе не руно и никакого отношения к золоту не имеет. Тогда что же это? По словам Геродота, в Индии на диких деревьях растёт шерсть гораздо лучшего качества, чем овечье. И эти деревья снабжают людей одеждой. Под дикими деревьями учёный, оказывается, имел в виду кустарниковый хлопок. Не подразумевали ли древнегреческие писатели под золотым руном, скажем, шерсть, хлопок или чесаное волокно льна? Не могло ли волокно льна походить на золотую руну и стоить дороже золота? Чесаное волокно льна при солнечном освещении, да и при освещении вообще, На золотой рынок похоже. Что же касается цены, обратимся к фактам. На Всемирную лондонскую выставку в 1851 году некие Бертолет и Бунте поставили льняную пряжу из города Курте под номером 967. То есть 967 м, которые весили Один грамм. Авандер Клен Бриссон из Бельгии представил кружевной платок из льна, весивший около 56 граммов, который продал за 2500 франков, то есть за 725 граммов золота, где каждый грамм изделия стоил 13 граммов золота. Сколько же могла стоить такая же пряжа и ткань во времена Троянской войны в Элладе? Как удалось уточнить, она стоила примерно в 5-6 раз дороже драгоценного металла. Однако тысячный номер не является пределом для древних искусниц льнопрядения. Известно, что имя изготавливалась ткань воздух из пятитысячного номера пряжи. А самой драгоценной являлась священная египетская ткань, царский вессон из фантастического 9000-го номера, нить, которую удаётся рассмотреть лишь под микроскопом. Древние колхи и египтяне знали неизвестный ныне технологический процесс получения сверхтонких номеров льняной пряжи. Древние греки этим секретом не владели. Возможно, они и вынуждены были послать в Колхиду тайную экспедицию аргонавтов. Манускрипты, в которых описывались великие открытия, предпочитали тогда содержать в храмах. В храме, по всей вероятности, находились и секреты получения сверхтонкой льняной пряжи. Доступ же к ним имели лишь жрицы, цари, наместники богов на земле и члены их семей. Следовательно, чтобы заполучить секрет изготовления сверхтонкой льняной пряжи, Яссону необходимо было войти в дружбу с кем-то из знатных местных жителей, попытаться расположить его к себе и заставить выведать и продать или подарить органамтам эту великую тайну. Для жертвы Яссон выбирает дочь колхидского царя, красавицу Медею. Но Бедея не смогла помочь Элленам, несмотря на то, что отлично знала технологии изготовления уникальнейшей льняной пряжи. Не смогла, потому что для получения ее нужны были высокосортные виды льна, которые в изобилии росли в колхиде, Но из-за разницы климатических условий не могли произрастать в Атланти. Поход аргонавтов оказался бесполезным, попытки Медеи бессильными. И последнее. Слово руно не было известно древним грекам. Завезено оно из Колхиды, и к моменту создания легенды об аргонавтах прижилось в древнегреческом языке. Голубой венчик льна считали эллины соответствует глубокому цвету неба и предпочитали льняные одежды всем другим, потому что они красивые, прочны, легки и воздухопроницаемы.